После обеда сообщают, что на горизонте появились циркачи. Лира одевает доспехи. Вскоре с башни поступает вторая новость. Циркачи не 500, а всего 450. Почему-то это вызывает бурный энтузиазм. Кит обсуждает что-то с Лирой насчет ежиков. Обязанности давно поделены. Как только будет готов вертолет, я отправлюсь на помощь. Отиц с главным компьютером и ежиками помогают держать оборону. Циркачи разбивается на два отряда. Один обходит замок справа, другой слева. Впрочем, не приближается ближе полутора километров. Обойдя замок, оба отряда соединяются и разбивают лагерь. В центре поднимается белый шатер. Через час к замку направляется процессия из 15 человек. Лира выходит навстречу. За воротами замка остается команда быстрого реагирования. 19 человек на лошадях, полного вооружения, плюс бычок. Лира идет не торопясь, срывая цветочки. Однако фокус не удается. Пройдя половину расстояния, циркачий останавливается и ждут. Лира садится среди цветов, сплетает себе венок, одевает на голову и только после этого подходит циркачий, неся шлем, как корзинку на сгеме локтя. Три ежика шурша траве позади нее. Еще три за спиной циркачий. «Вы, леди Элирания Терибл?» – спрашивает толстый циркач Тот самый, который вел мозговой штурм. «Я-я», – рассеянно отвечает Лера, прогуливаясь мимо строя циркачей и внимательно их рассматривая. «А ты тот самый толстяк, которому дракон зуб подарил? Можешь не отвечать, я вижу». Вдруг Лера остановилась перед невзрачным циркачем, нахмурилась. «Ты, собачий сын, чего здесь делаешь? Я же тебе приказал ров чистить». «Леди Террибл, у нас есть более важные темы для разговора» вмешался на правах знакомого Толстяк-ведущий. «У тебя, может, и есть, а ему работать надо. Ему двадцать девять дней осталось, а там и не валялся. Если не справится, я же ему руки по локоть отрублю. Как ты не понимаешь? Думаешь, мне приятно руки человеку отрубать? Вот об этом мы и хотим поговорить. Ради чего вы укрепляете замки? Не бери в голову, Толстяк, может, и обойдется». «А если что, мне дракон поможет». «А ты чего такой тощий?» – спрашивает она у другого циркача. «Вот поешь!» – достает из шлема бутерброд, завернутый в лист салата, и сует циркачу в руку. «Леди Террибл!» – не выдерживает ведущий. «Вы не можете уделить мне минуту внимания?» «Куда ты так торопишься? Дай человеку поесть! Видишь, он чуть не подавился. А где магистр? Я его не вижу. Вы хотите с ним поговорить?» «Нет, я его скоро убью. Он меня хотел на костре сжечь. Показать следы от волдырей? Я обещала его из арбалета застрелить». И дракон говорит, «Не надо сдерживать души прекрасные порывы. Это не о магистре, но к нему тоже подходит. Правда? Боюсь, он будет другого мнения. Кстати, что произошло тогда на костре? Люди говорят разное, но я хотел бы узнать из первых рук». — Тогда спроси у дракона, — захихикала Лира. — Я, как бы это сказать, так испугалась, что совсем потеряла голову. — Ну что, так и будем стоять? Я сейчас распоряжусь подать скамейки. Лира оборачивается и голосом домохозяйки командует. — Лейтенант, пришлите, пожалуйста, сюда две скамейки из большого зала и стул для меня не забудьте. Беру с пульта передаю приказ Сэму, сэм лейтенанту. — Думаете, ваш приказ услышат? До замка почти миля, — вежливо удивляется один из циркачей. Вас, кажется, Амадей зовут? Так вот, господин Амадей, может, вы не обратили внимания, но я сказала, пожалуйста. Это не приказ, а просьба. Вы понимаете разницу? Он лепешку расшибется, но просьбу выполнит. Извините, ну как вы узнали мое имя? Так ведь только что этот любитель бабьих сплетен у колодца сказал вам. Мне кажется, Амадей, она морочит нам голову. «По-моему, это не очень вежливо. Как вы считаете?» «Я думаю, это не очень вежливо, но соответствует действительности», Лира задумывается. Тем временем пять всадников из группы быстрого реагирования привозят две длинных скамьи стул. «Присаживайтесь», говорит Лира, и садится на стул верхом. «Я подумала над вашими словами и пришла к выводу, что в чем-то вы правы. Но вы сами виноваты. Во-первых, сегодня воскресенье. У меня день отдыха». «А во-вторых, я ведь вас не звала так, только крайняя озабоченность заставила нас...» «Ни слова больше», — сказала Лира, — «или вы начнете врать, и я вынужден буду вас оказать. Если хотите, я скажу вам, что вы должны будете делать. ну учтите, мое слово равносильно приказу, никаких отговорок я не приму. Скажу сесть гадюку, сидите гадюку. Скажу отрубить руку, отрубите руку. Сейчас посовещайтесь и скажите мне...» «Готовы принять мой план к исполнению или нет?» вы предпочли бы сначала услышать ваш план. Обсудить». «Ты не понял, толстяк. Как только вы услышите, вы должны будете беспрекословно его выполнять. Меня все должны слушаться. И камни, и животные». Глера отводит руку в сторону, растопыривая пальцами, как бы ощупывает воздух. «Ежики, ко мне!» Хит отдает команду главному компьютеру, и к руке спешит ежик. «Как стоишь перед человеком?» Южик встает на задние лапки и пытается отдать честь лапкой. «Молодец, свободен!» Южик убегает. «Девочка, ты немного на себя берешь? Хочешь напугать нас парой дешевых трюков? Чего ты добиваешься?» «Посмотри мне в глаза недоумок! Здесь моя земля, и вопросы задаю я!» «Что?» «Вспоминай утро, монастырский двор! Вы садитесь на коней, вспоминай!» Все, Маша, расслабиться. Осадные машины, тысячи человек. Это что, все против меня? Против моей сотни? 10 на одного? Вы с ума сошли. Теперь ты поняла, против какой силы выступаешь? Теперь я буду командовать, а вы будете выполнять. Если нет, я вас накажу. Лера поворачивается в замку и командует. Лейтенант, коня! Приказ на сегодня, снова обращается она, циркачер. Вы снимаетесь и до ночи выбираетесь назад в монастырь. Приказ на завтра. Вы выбираете новым магистра, так как этого я скоро убью. Приказ на неделю Вы отменяете патенты на грамотность. Приказ на зиму. Вы открываете в каждой крупной деревне гимнасию и обучаете грамоте всех желающих. Бесплатно. Пока все. Все свободны. Лира оворачивается к ним в спину и смотрит на всадника, который ведет по воду бычка. Решительно сказано, замечает толстый ведущий. А если мы все же будем действовать в соответствии со своими планами? Если дети шалят, их наказывают, говорит Лира, садясь на коня. Первый раз я накажу вас не сильно, во второй раз, э, второго, надеюсь, не будет. Всадник нагибается, подхватывает сул и они вместе с Лирой удаляются в замок. «Вы слышали? Святые отцы!» – обращаются ведущий к окружающим. «Первый раз настолько слегка пошлепают по попе. Предлагаю остаться и посмотреть. Меня так давно никто не шлепал. Это как единственный результат вашей хваленой тактики трусливой вежливости, брат Теофил? Не только брат Мюрфоломей, не только! Кстати, именно вы спугнули девочку. Я освобождаю вас от участия в следующих переговорах. А сейчас давайте по свежим следам сравним впечатления». «Брата Мадей, будьте добры, возьмите на себя обязанности секретаря. Как вы думаете, почему к вам она обращалась на «вы», а остальным тыкала?» «Ну, во-первых, я обаятельный, спорный аргумент, но интересный. А во-вторых, а во вторых из тех, с кем она разговаривала, я единственный не из Литмонского монастыря. Если на вас, братья-разбойники, у нее зуб, то я чист, как снег горных вершин. Как же она это узнала? Вы считаете, она покопалась у вас в мозгах?» Я этого не говорил. Напротив, опыт показывает, что для чтения мыслей почему-то нужен взгляд глаза в глаза. Как вы рассказывали, дракон тоже требовал смотреть в глаза. Действительно, в следующий раз нужно будет одеть затемненные очки или рыцарские шлемы с закрытым забралом. Кстати, в ежику она в глаза не смотрела, она не читала его мысли. Она диктовала ему свою волю, что, по-моему, еще опаснее. Да и лейтенант... Оба приказа выполнил точно и без промедления. «Вы не боитесь, брат Теофил, что она отшлепает вас руками одного из нас?» «Предпочел бы изящную девичью ручку, а не лапу брата Варфоломея?» «Не ошибитесь, брат. Не далее, как два дня назад она вызвала на бой до смерти сэра Будвила и вышибла из седла. Потом в пешем поединке отобрала у него меч голыми руками». «Мне кажется, братья, нам нужно серьезно отнестись к ее угрозе убить магистра. Из трех человек, посягнувших на ее права, двое уже мертвы. Отнюдь, брат Амадей, сэр Блудвилл жив, чего нельзя сказать о его жене. Видимо, девочке нравятся обаятельные мужчины». «Вздор! Вздор и бред! Кого вы испугались? Малолетку с дрессированным ежиком? Мне смешно вас слушать, умные люди, а попались на детские фокусы. чем она вас околдовала Разве мы не используем условные сигналы? Достаточно человека с зоркими глазами или самой плохой подзорной трубы двух-трех условных жестов, и вот разгадка всех ее способностей. Вам вредно много есть, брат Исаак. На вас плохо подействовал бутерброд, или дракон нам всем приснился. Если да, то чей зуб лежит у меня на столе, но главное не в этом. «До костра это была обычная напуганная девчонка. Сейчас за ней чувствуется сила. Вы обратили внимание на мешки под глазами? Она очень много работала и очень мало спала последний месяц. Причем с удовольствием работала. Она же просто светится счастьем. И плевать ей на нас. Подумаешь, десять на одного. Согласитесь, не самый обычный стиль поведения даже для леди». Эти перемены произошли за три с половиной месяца, два из которых она, предположительно, провела в замке Повелителей. Тезисы ее программы, между прочим, совпадают с политикой Повелителей, если верить старым записям. И как объяснить два зафиксированных случая чтения мыслей? А что слышно о драконе, брат Теофил? Никто не знает. Оруженосец сэра Детервиля сбил его отравленной стрелой в лед, как кубку. Дни двадцать туша валялась на болоте, потом исчезла. Осталась кучка выбитых зубов, кучка драконьего дерьма, кострище и множество человеческих следов. Что интересно, вместе с драконом исчез селянин Титболтун, приемный отец и воспитатель леди Лиры. «Упустили ящерку». «Вы правы, брата нады Прозевали и упустили. Каюсь, плохо работаем». «Леди Лира, Титболтун, Сэм, кто еще?» «У них есть родственники?» «Дьявольщина!» «Сэм, его родители!» «Вы трижды правы, брата Мадей!» «Инерция мышления!» «Мы все еще считали его жертвой дракона!» «Думаю, его родным не повредит неделя-другая за монастырской стеной!» «Подведем итоги, братья!» «Ситуация прояснилась!» «Леди детервиль в девичестве Теребу представляет собой силу!» «Обидно, но враждебную нам силу!» «В чем виноваты мы сами!» Насколько велика эта сила, мы узнаем сегодня-завтра, если останемся здесь. В настоящий момент сила – это сотни вооруженных людей в замке, девчонка с неординарными способностями и один летающий дракон. Дракон живуч луч, но смертен. Во всяком случае, отравленные стрелы надолго убивают его из колеи. Кто хочет добавить? Кроме девчонки есть еще мальчишка Сэм, старик-селянин и замок сэра Гудвила. Дополнение принято. Теперь все? Тогда укрепляем лагерь, отправляем людей за родными мальчишки и ждем легкого наказания. Если легкое наказание покажется нам не очень легким, изменим тактику. За работу, братья! Как говорит наш магистр, не отправивай на завтра то, что совсем не собираешься делать».